Глава третья. Самоубийство оленей. Зима выпала суровая. Москвичи, так привыкшие сетовать, что мир в невыгодную сторону поменялся, что лето теперь холодное, а зимы напротив теплые сыры, приуныли. Хорошо фантазировать о прежних удалых русских зимах, о тройках, мчащихся по замерзшей Москве реке. Но в современных условиях 20-градусные морозы, ветер, который своем прорывается в оконной щели и измороз на стеклах, Все это не радует изнеженное тело цивилизованного москвича. Турецкий, старший следователь по особо важным делам генпрокуратуры, закаленный атлет и москвич, проснулся поутру вместе со всем рабочим людом столицы, отправился в душ, отвернул холодную воду и встал под струю. Хорошо быть закаленным атлетом. Пока другие с душевной скорбью изучают состояние горячей воды, весьма нерегулярно в Москве последних зим, ты уже успеваешь принять душ и добраться до кофейника. На улице все еще мрачно висела ночная мгла, белесы и мутно светились фонари. В окнах дома напротив копошились тела горожан, раздраженных, сонных, озябших. Сегодня Александру Турецкому не нужно было идти на работу. Он встал, повинуясь привычке, словно пружина выкинула его из теплой постели. А между тем у него был отпуск. Успешно завершив последнее дело, он обратился с просьбой о кратковременном отдыхе, с тем, чтобы наконец-то отоспаться, привести в спокойное состояние взлохмаченные мысли и чувства. Друзья советовали Александру поехать куда-нибудь отдохнуть, но он упорно не желал больше никуда лететь, ездить и прочее. В конце концов, со всеми этими бесконечными поездками, командировками, встречами государственной важности в потаенных уголках пяти континентов, он почти вовсе утратил собственный дом. Райским наслаждением, казалось турецкому, пожить немного у себя дома, готовить себе есть, укладывать себя спать. Вечно кого-то спасая, Александр считал, что в редкие дни отпуска он в волю может побыть эгоистом. Можно наконец-то с национальной ленцой поваляться на диване с детективным романом, написанным какой-нибудь старой девой. Можно освежить контакты со старыми друзьями, роднёй. Только чтобы не было никого из сослуживцев, чтобы разговоры были не про деньги, убийства и политические козни, какие-нибудь простые, славные, гражданские. С такими надеждами Турецкий лег вчера в постель. И вот на тебе. Поутру оказался выкинут из-под одеяла в холодный душ. Оттуда к кофейнику, и если бы Александр и дальше пошел на поводу у инстинкта, то уже, наверное, был бы на улице по пути на работу. Кофе ринулся было из джезвы, но был подхвачен с огня ловкой рукой Турецкого. Александр не признавал растворимого кофе и всегда варил напиток по своему методу. Одним из пунктов этого метода, как правило, становилось то, что кофе превращался в украшение плиты. На этот раз кофе все-таки попал в чашку и был раздумчиво, с удовольствием выпит. Остатки сна улетучились. Пребывал день. Александр уютно расположился на диване и включил телевизор. «Сегодня в новостях дня», – сообщил на еще не прояснившемся экране проникновенный дикторский голос. «Свидетелями кровавой катастрофы стали сегодня жители Новогорска». Самолетный комплекс Антей, имея специальное задание, потерпел аварию невдалеке от аэродрома в черте города. Количество жертв катастрофы пока не подсчитано. Турецкий переключил программу. Альтруистам тоже нужен отдых. В течение этой недели Турецкий планировал обезопасить себя от всякой неприятной информации. Все, что касалось убийств, ограблений, мошенничества, финансовых махинаций, политических интриг, вся эта бытовуха следователя по особо важным делам была теперь в стороне. На экране показалась изящная оленья голова. Турецкий, умилившись сердцем, посмотрел, как олени мчались по лугам, статные самцы с кустом врагов на голове, пугливые самки, оленята в солнечных пятнышках. Голос за кадром дружелюбно комментировал обстоятельства нехитрой оленьей жизни. Турецкий стал свидетелем оленьих драк, кормежки, зимовки, купания. Потом показали врагов оленей, волка и браконьера, И Александр уже было по-детски забеспокоился, не покажет ли, чего доброго, насильственную смерть этих красивых и благородных животных. Но передача «Человеколюбиво» избавила зрителей от зрелища насилия в животном мире. «Однако самым странным фактом в существовании оленего стада является довольно частый случай массового самоубийства», сообщал за кадром комментатор. «В чем причина столь необычного проявления коллективного сознания? Неизвестен факт единичного самоубийства в оленем стаде, Невозможно представить, чтобы отдельно взятая особь оленя решила свести счеты с жизнью. Но, устремившись за вожаком, они движутся к пропасти, вряд ли понимая, что мчатся навстречу своей гибели. И после того, как упадет первая олень, остальные устремляются по его пути до последнего. Нам не удалось заснять этот трагический момент, но последствия подобного массового самоубийства были зафиксированы камерой экологической службы Баргузинского заповедника. На экране мелькнули рассыпанные повсюду оленей туши. Турецкий выключил телевизор: Трагедия! Всюду трагедия. Падают самолеты с небес, падают олени в пропасть, опять кровь, опять смерть. И ведь слава богу, что это не дело чьего-то злого ума исследователю турецкому не надо снова вести следствие. Александр представил фантастический проект. Его направляют выяснить обстоятельства коллективной гибели оленей популяции, почему за первым устремились все. Куда ниточка, туда и иголочка. Коготок увяз всей птички пропасть. Мысли Турецкого, сознательно оглупляемые в целях отпускной чистки сознания, вышли на какую-то подростковую орбиту. Турецкий стал мечтать, как бы он был лесником в Баргузинском заповеднике, как бы он стал заботиться о оленях и вообще о зверях. Вот было бы здорово. Раздался телефонный звонок. Турецкий дождался, когда сработает автоответчик с тем, чтобы оберечь себя от нежелательных разговоров. После того, как в записи прозвучала вежливая фраза на двух языках, послышался старческий женский голос. «Саня, возьми трубку, я знаю, что ты дома. А если тебя не дома, то перезвони сейчас же, ты мне нужен». Турецкий вздохнул и взял трубку. «Здравствуй, мама». «Санечка, золотой мой, здравствуй. Ты мне нужен, у меня проблемы. Ты не можешь приехать». «Конечно, мама, что такое?» «Во-первых, я разбила очки». «Тебе надо сходить в оптику в четвертом корпусе, я по гололеду боюсь выходить. Во-вторых, ты обещал мне повесить полку». «Но, мам, я же тебе оставлял деньги, чтоб тебе повесили эту полку». «Я отдавать 50 рублей всяким дармоедам не намерена. Ты ко мне сегодня приедешь и все хорошенько повесишь. А то они так повесят, что меня же потом моей полкой пристукнет». Елена Петровна Сатина отказывалась признавать в своем сыне государственное важное лицо и видела в нем по-прежнему ребенка. В старости она стала разговорчива, слезлива и обидчиво, но Турецкий помнил ее еще живой, не старой женщиной, острословом и центром большой компании интересных взрослых. И просто он любил свою мать, и поэтому теперь он должен был собраться и поехать к ней. Жену и дочку Александр отправил в Ригу, чтобы отдохнули от него. «Одиночество – лучший собеседник», – подумал тогда. «Казалось, чушь. Поговорить хочется». «Вот ведь...» Только пожелаешь себе какого-нибудь гражданского собеседника, как твое желание сбывается с самой высокой степенью буквальности. Ничего более гражданского, чем мама, не придумаешь. Как не придумаешь ничего более разговорчивого. Погода к осени дождливей, а люди к старости болтливее. И еще. Купи корма для попугая. Я его кормлю геркулесом, а он какой-то квелый после этого. Купи просто у станции, я тебе деньги отдам. Куплю, конечно, только денег мне твоих не надо. Как это то есть не надо? Я у тебя на шее сидеть не собираюсь. На всякий случай надулась мама. Ты когда приедешь? Приезжай поскорее, а то я уже чувствую, давление скачет. Боюсь, что после обеда буду валяться пластом. Ой, хоть бы ты мне смерть привез, зажилась я. Я тебя покормлю, у меня борщ хороший, со шкварками. И захвати что-нибудь почитать, только большими буквами. Ну все, целую тебя. Турецкий взял денег, оделся, накинул на шею махеровый шарф. Мама некогда была красавицей, и ее ровесники до смешного отчетливо это помнят. Впрочем, тяжелая послевоенная жизнь и вечные заботы скоро сгубили ее прелестную наружность, о чем она и не помыслила крученица. Мама, один из самых больших жизнелюбов на жизни на пути турецкого, ныне с тремя инфарктами, почти слепая и с палочкой, считалась лучшим кулинаром в семье, потому что волю обстоятельств была натурой нетворческой, то есть покорной рецептам. Мамина кухня была защищена от новаций, полным отсутствием в последнее время у нее физического вкуса. Не в состоянии распознать достоинства и недостатки своей стряпни, мама взяла за правило следовать точной рецептуре. Не все, конечно, получалось золотом, мама могла спутать сахар и соль, что выяснялось только за столом, но у ее подруг были основания для зависти. Обещанный мамой обед приятно волновал душу турецкого. О гамбургерах из Макдональдса и думать не хотелось. Он проехал по Садовому кольцу, свернул с Новослободской на неприметную Селезневскую улицу. Мама жила там. Елена Петровна встретила его веселыми приветствиями и поцелуями. «Санечка, садись, рассказывай!» Пригласила она его сама устраиваясь в кресле. «Что рассказывать?» «Давай, что нового на работе? Я так за тебя волнуюсь, ты же всех этих жуликов ловишь!» Мама настойчиво не желала брать в толк, что Александр был следователем по особо важным делам, Подругам во дворе она говорила, что он просто сыщик. Возможно, ей было так удобнее, а всего вероятнее ей не хотелось лишних расспросов. — Или нет? — оборвала она себя. — Ты сейчас мне наговоришь всяких ужасов. Я спать потом не буду. Давление поднимется. — Значит так. Первое. Расскажи, что там с самолетом. Я сегодня все глаза проглядела, но без очков я ничего не вижу. — стрекотала мать. — Ты знаешь, я совсем слабо глазами стала. По телевизору могу только Санта-Барбару смотреть. — Три года назад, когда она только начиналась, я всех, как выглядят, запомнила. Поэтому сейчас не путаюсь. А в новых фильмах, черт их поймет, мне кажется, они все на одно лицо, артисты эти. Ну, так что, самолет? — Какой самолет? — переспросил недоуменно турецкий. — Как какой? Саша, ты что, не смотришь телевизор? — Ах, этот, в Сибири. Да я сам только сегодня увидел. Я и не знаю ничего. — Санечка, как же так? — — Упал самолет, здоровущий самолетище, прямо на стадион. Там, наверное, сотню человек придавил, не меньше. — Ну уж сотню, — недоверчиво сказал Александр. — Ну, мама, откуда зимой в Сибири на стадионе наберется сто человек? Зимой стадионы пустуют. Ну, — Но не сто, может быть, чуть меньше. стоит и я для красоты слога сказала, но все равно, представляешь, ужас, да? — Ужас, — покорно согласился Турецкий. — По телевизору показывают ужасы, а я без очков. Где-то тебя угораздило очки-то разбить. Ах, не спрашивай, я такая дура. Сидела одна, что-то мне скучно было. Думаю, не купить ли мне венца. Надела шубу свою каракулевую, сумку на шею повесила, фары нацепила. Беру палку и иду себе. Вышла на улицу, прошла два квартала, стою отдыхаю. Тут парень мимо какой-то, ну парень как парень. Твоих лет, наверное. И раз мне что-то в сумку, я смотрю, десятку сунул. Думал, я побираюсь. Я, конечно, кричу ему, дескать, молодой человек, возьмите назад. Он от меня, я за ним. Тут он поскальзывается, гололед ведь, у нас песком не посыпают, экономит все свиньи. И падает. Я со всей дури бегу за ним, поскальзываю, с ноги в стороны, палка отдельно, фары озим. Думаю, кран, ты тебе, тетка. Он меня, конечно, поднял, но десятку у меня не взял. Я подумала, и правильно. Все равно он виноват, что я теперь без очков. «Мам, тебе надо бережней с собой быть. Ты же у меня дама в возрасте, а ты бегаешь, как олень!» Турецкий засмеялся. «Как лань. Олень только женщина. Это лань», — пояснила мать авторитетно. «Так ты мне узнай через своих, что там с самолетом. Я же умру от любопытства. А газеты только завтра. К тому же в газетах никогда правды не напишут. И буковки все какие-то мелкие. Ну как так можно писать? Совсем о пенсионерах не думают. Молодежь ведь газет не читает». Вот ты, ты читаешь? Приходится по службе. Только я уже и не молодежь, мам. Ну, ты еще парень у меня хоть куда. Потом сыщик. Всегда обожала настоящих сыщиков. Почти так же, как моряков. Значит, про самолет ты ничего не знаешь. Ладно, садись покушай. Мать усадила Александра за стол и принялась хлопотать у плиты. Ой, господи, как же славно, думал турецкий, глядя, как мать заботливо накрывает к обеду. Вот о чем я мечтал. Посидеть, попросту поболтать, и никакой тебе преступности, никакого криминала. Очки, самолет, буковки мелкие, олени, куда один туда и все. Зачем я Ирину с дочкой отправил? Александр в ожидании обеда прилег на кушетке и забылся неглубоким сладким сном.